Даниэль повернулся ко мне, и я нагнулась, чтобы он мог шептать мне на ухо. «Это не настоящая тетрадь. Настоящая хранится у меня, но мы сделали по копии для каждого». Я кивнула, не зная, что сказать, а он добавил. «Могу дать копию и тебе». «Мысль восемьдесят восьмая», — читала девушка. «Вы смотрели на островы вековых олив». Смотрели, как они рассыхаются и скручиваются, словно в каком-то недвижном танце. Прикладывали ухо к этим обрубкам. Слышали то, что слышал я? Если да, то как вы можете говорить, это дерево просто материал, и я делаю с ним, что хочу? «Мысль пятьдесят шестая», — продолжала она. Сколько стоит жизнь одного отдельно взятого человека? Больше, чем жизнь одного дерева? Если так, сколько нужно деревьев, чтобы их цену можно было приравнять к цене одной человеческой жизни? Десять? Пятьдесят? Миллион? А я лично думаю, что моя собственная цена не превышает стоимости травинки, выросшей на обочине дороги. Даниэль сидел, упершись коленями в грудь. Время от времени он поглядывал на меня, словно ожидая подтверждения услышанного. Солнце, садившееся у нас за спиной, исчезло. В ту же минуту Мистраль угомонился, и мне показалось, что вся природа притихла и внимала заповедям Берна. Мысль тридцать девятая. Однажды один человек спросил меня, если моя жизнь стоит не больше травинки, что я должен делать? Перестать питаться даже травой и умереть от голода? Но он так ничего и не понял. Пределы моей жизнедеятельности — экосистема. Я вправе убить то, что мне нужно для пропитания, лишь бы я оставался внутри нее. Но когда высокомерие или жадность побуждают меня выйти за ее пределы, я совершаю преступление». Когда девушка с дредами закончила чтение, все встали. Как по команде, они молча взялись за руки и выстроились в круг. Даниэля и еще один парень потеснились, чтобы освободить место для меня. Потом кто-то запел, и я не успела заметить, кто именно, потому что другие тут же присоединились к нему. «Это он нас научил», — сказал мне потом Даниэля. Мог бы и не говорить. Я узнала одну из песен Флорианы и характерную для Берна манеру поднимать подбородок к небу. Потом принесли и раздали еду. завернутые в бумажные салфетки сэндвичи с сыром и жареными на гриле цукини. Мы пили вину из бутылки, передавая ее друг другу. На обратном пути я заснула в машине Даниэля. Когда он разбудил меня, положив свою руку на мою, авторадио умолчала. Фары освещали беседку на ферме. Начался школьный год, но образовательные экскурсии на ферму не возобновились. Я позвонила учительнице Эльвире, она не ответила. Я позвонила снова через час, потом на завтра, потом на следующий день. С каждой неудачной попыткой я все больше падала духом. Когда, наконец, она ответила на звонок, я не смогла сдержать раздражение в голосе. Я хотела бы узнать расписание на осень. Мне жаль, Тереза, эти встречи в нашей программе не предусмотрены. «Я собираюсь построить вольер и держать в нем птиц всех пород, какие водятся в нашем регионе — Горехвосток, Зуйков, Дроздов, Синиц, Тереза. Теперь, когда у нас появились сороки, биоразнообразие оказалось под угрозой, не говоря уже об охотниках. Мне, правда, очень жаль». Идея с вольером появилась у меня за час до этого разговора. Я не знала даже, с чего начинать его строительство. А возможно ли вообще, чтобы птицы разных пород ужились в одной клетке? «Детям это наверняка понравится», — настаивала я. Педагогический совет решил в этом году не включать ферму в программу внеклассных занятий. «А как бы я защитила своих питомцев от бездомных кошек и лис? Если бы даже клетка была с такими частыми прутьями, что они не смогли бы в нее сунуться, само их появление напугало бы птичек до смерти». «Знаю, последняя экскурсия оказалась неудачной», — продолжала я. «На ферме был ковардак. Стала бы я умолять ее, а если и стала, изменила бы это что-нибудь. Так или иначе, Эльвира не оставила мне выбора. Её тон внезапно изменился. «Как, по-твоему, я смогла бы оправдаться перед родителями, если бы повела их детей на экскурсию в дом к...» Она запнулась и не смогла произнести это слово. Затем, дав волю обиде, которую таила в себе все лето, добавила. «Ты должна была сказать мне, Тереза». «Сказать что?» «Ты должна была мне сказать. Бог ты мой, я же привозила сюда детей. Детей! Я отвечала за них!» После этого разговора я взглянула на ферму другими глазами. Эльвира была права. Сейчас ферма не имела ничего общего с заманчивой фотографией на моем сайте. Несколько месяцев назад буря сорвала водосточную трубу, гортензии умерли от жажды, а огород был в полном запустении. А во мне только с большим трудом можно было узнать ту женщину в фартуке, которая улыбалась с фотографии, держа в руках цветочную гирлянду. Из банка мне прислали сообщение, что на моем счете отрицательный баланс. Я пересчитала наличные, оставшиеся в коробке из-под чая. 42 евро и несколько центов. На меня напал истерический хохот. Наконец, даже садовнику надоело ждать, когда он получит свое жалование. Он объявил, что пришел в последний раз. Подтвердив мои опасения насчет лиственницы, показал полоски смолы на стволе, похожие на раны, сочащиеся кровью. Дерево медленно умирало, а эта агония могла длиться годами. «Хочу ли я, чтобы он пришел и срубил лиственницу?» «Нет», — ответила я, — «не надо». Я предпочитала, чтобы лиственница угасала медленно, день за днем, вместе со мной. Сначала я продала кур, потом улья, затем кое-какие инструменты и, наконец, козу. Ее купил один сельскохозяйственный кооператив в Латиано. Они не зарезали бы ее, для этого она была уже слишком старая. но беременеть еще могла, и козлята родились бы как раз к Пасхе. Они спросили, нужен ли мне козленок, они бы оставили его для меня. «Не стоит», — сказала я. Последние месяцы были засушливыми, поэтому инжир вызрел в изобилии, плоды были сочные и очень сладкие. Я собрала урожай из деревьев на ферме, потом с тех, что росли в бабушкином саду. Сосед уехал двумя неделями раньше — так что он не узнал бы об этом. Я выбрала лучшие ягоды, красиво разложила их в коробочке, для большей привлекательности сделала для них подстилку и обрамление из листьев. Остальные пошли на варенье. Вечером у меня все пальцы были в липком соке, пришлось смывать его жидкостью для снятия лака. Я была совершенно без сил, зато ощутила некоторую уверенность в себе, возможно, впервые за долгое время.